Глава 16. Роберту указали на дверь. Рождественская неделя закончилась, и гости один за другим разъезжались из Одликорта. Толстый с к в а й р и его жена покинули серую комнату с г о б е л е н а м и оставив чернобровых воинов хмуриться со своей стены и угрожать новым гостям, или же мстительно окидывать свирепым взглядом пустые апартаменты. Веселые девушки-хохотушки на втором этаже упаковали в сундуки смятые больные платья из тончайшей прозрачной материи. Старинные семейные д р е б е е ж а щ и е э кипажи, запряженные лошадьми, которым приходилось выполнять более тяжелую работу, чем кататься по ровным дорогам графства, были поданы во двор и с ровного вида дубовые двери и нагружены всевозможным дамским багажом. хорошенки ь румяные лица выглядывали из о к о ш е к чтобы улыбнуться на прощание с т о я в ш и м у двери хозяевам, пока экипаж и с грохотом проезжали п о д у в и о й плющом аркой. Сэр Майкл был всеобщим л ю б и м ц е м Он пожимал руки юным спортсменам, целовался с румяными девушками, иногда даже обнимал солидных матрон, которые хотели выразить ему благодарность за приятно проведенное время.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 В эти прощальные дни золотистые локоны госпожи мелькали тут и там, словно блуждающие солнечные блики. Ее огромные голубые глаза были печальны и очаровательно гармонировали с мягким пожатием ее маленькой руки и дружескими, возможно, немного стереотипными словами о том, что ей так жаль терять своих гостей и что она места себе не найдет, пока они не приедут снова, чтобы оживить корт своим обществом. Но как ни жаль было госпоже расставаться со своими гостями, был по крайней мере один, чего о б щ е с т в о она не лишалась. Роберт Одли не выказывал намерения покинуть дом своего дяди. У него не было никаких обязанностей, говорил он. И потом, если в жаркую погоду фигтрикорт была тенисто и прохладно, то в зимние месяцы там задували резкие ветра, неся с собой ревматизм и простуду. И все были так добры к нему в корте, что он совсем не был склонен уезжать отсюда.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 Я мог бы вынести что угодно, но только не ее привязанность к этому трусливому законнику. Этого я снести не в силах. Под этим трусливым законником сэр Гарри подразумевал мистера Роберта Одли, который стоял в холле и внимательно изучал карту центральных графств, когда Алисия вышла из библиотеки заплаканными глазами после разговора с охотником за лисами. Роберт, который был близорук, почти к а с а л с я к а р т ы носом, когда юная леди приблизилась к нему. Да, п р и з н а л с он. Норвич действительно находится в Норфолке, а этот дурак, молодой Винсент, говорил, что он в Хертфордшире. О, Алисия, вы ли это? Он повернулся как раз вовремя, чтобы остановить ее на пути к лестнице. Да, коротко ответила она, пытаясь пройти мимо. Алисия, вы плакали? Молодая леди не снизошла до ответа. Вы плакали, Алисия? Сэр Гарри Тауэрс из Тауэрс-парк просил ваши руки, так? Вы подслушивали под дверью, мисс Родли? Нет, мисс Одли. Принципиально я против подслушивания, а на практике я думаю, это слишком трудоемкое дело. Но я адвокат, мисс Одли, и в состоянии вывести заключение методом дедукции. Вы знаете, что такое дедуктивное свидетельство, мисс Одли?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 И в третьих, потому что он попросил беседы с вами до своего отъезда из Корта. Ну и как, Алисе, выходим мы за баронета т и быть ли бедному кузену Бобу шафером на свадьбе? Сэр Гарри Тауэр, с благородный молодой человек, промолвила а л и с я пытаясь пройти мимо. Но принимаем мы его предложение, да или нет? Будем ли мы, леди Тауэр, с в л а д е л и ц ы великолепного поместья в Хертфордшире, летней резиденции наших охотников? Вам-то что задело, мистер Роберт Одли? Горячо воскликнула а л и с я Вам что до того, что со мной станет и за кого я выйду? Да выйди я замуж за трубочиста, вы бы только подняли свои брови и сказали. Клянусь Богом, она всегда была эксцентрична. Я отказала сэру Гарри т а у э р с у но когда я думаю о его благородной и бескорыстной любви и сравниваю ее с бессердечным, ленивым, высокомерным, безразличным д р у г и х у меня появляется желание бежать за ним и сказать, что вы передумали и будете леди т а у э р с Да. Не стоит, а л и с и я не стоит. Убедительно произнес Роберт Одли, взяв изящную ручку кузины и ведя ее наверх. Пойдемте в гостиную, Алисе, моя очаровательная, стремительная, взволнованная маленькая кузина. Присядьте здесь у окна и давайте спокойно, не ссорясь, поговорим. В гостиной никого кроме них не было. Сэр Майкл уехал верхом. Госпожа была в своих комнатах, а бедный сэр Гарри Тауэрс мерил шагами липовую аллею, сквозь голые ветви которой п р о б и в а л о с ь холодное зимнее солнце. Моя бедная маленькая Алисия, нежно начал Роберт, обращаясь к ней как к а п р и з н н о м у ребенку. Вы полагаете, что если человек не строит кислую физиономию, не делает пробора ни на той стороне, и не ведет себя как сумасшедший, пытаясь доказать силу своей страсти, вы полагаете, Алисе Одли, что этот человек не может быть чувствительным к достоинствам маленькой добросердечной нежной девушки? В жизни много трудностей, и нужно спокойно и покорно принимать то, что она посылает. Я не кричу на каждом перекрестке, что могу достать хорошие сигары за углом Ченсерилен, й и что моя кузина чудесная девушка, но я не менее других благодарен судьбе за это. а л и с я широко раскрыла свои серые глаза и изумленно смотрела на своего кузена. Роберт взял на руки самого страшного и т о щ е г о из своих барбосов и безмятежно почесывал его за ушами. Это все, что вы можете мне сказать, Роберт? к р о т к о спросила а л и с я Ну, думаю, что да.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 Благодарю вас, кузен, ответила мисс Одли, покраснев от негодования до корней своих темных вьющихся волос. Но так как вы можете не знать человека, которому я отдаю предпочтение, я думаю, вам лучше не отвечать за него. Несколько мгновений Роберт задумчиво теребил уши собаки. Да, конечно, медленно произнес он. Если я не знаю его, но я думал, что знаю. Знаете ли вы? воскликнула Алисия, из такой силы рванув дверь, что кузен з т р о г н у л она вылетела из комнаты.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 Сотни улучшений, которые он планировал, были теперь бесполезны и вылетели из его головы. Охотничья лошадь, которую конюх Джим объезжал для будущей госпожи, два щенка п о й н т е р а которые воспитывались для следующего охотничего ь сезона, б е с е д к а в саду, п у с т у ю щ а я со времен смерти матери, к о т о р у ю он хотел реставрировать для мисс Одли, все это было ни к чему теперь и только вызывало раздражение. Что толку от богатства, если н е с к е м разделить его? Размышлял вслух юный баронет. Только становишься эгоистом и привыкаешь пить слишком много портвейна. Трудно перемириться с мыслью, что девушка может отказаться от преданного сердца и таких конюшен, как в нашем парке. Это как-то выбивает из колеи. Действительно, этот неожиданный отказ привел в расстройство те немногие мысли, что были в голове юного баронета. Он был отчаянно влюблен в Алисию со времени последнего охотничего ь сезона, когда он встретил ее на балу.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 и ей Богу, он был настолько испорчен л е с т ь ю которую с т о ч а л и ему хорошенькие лукавые глазки, что совсем не будучи от природы ч е с т л а в н ы м он все же привык думать, что стоит ему только сделать предложение самой хорошенькой девушке в э с с е к с е как оно будет немедленно принято. Да, благодушно говорил он, какой-нибудь в о с х и щ е н н о й спутнице. Я знаю, что я неплохая партия и знаю, почему девушки так у чтивы со мной. Они очень хорошенькие, дружелюбные, но мне нет до них дела. Как они все похожи, могут только отпускать глаза и говорить: "Сэр Гарри, почему вы называете эту кудрявую черную собачку ретривером?" Или: "О, сэр Гарри, неужели бедное к о б ы л о действительно растянулось без связки?" Я и сам не б л е щ у большим умом, знаю, осуждающий добавлял баронет, и мне не нужна ч е р е с ч у р умная женщина. к о т о р а я п и ш е т книги и н о с и т зеленые очки, но черт возьми, мне нравятся девушки, которые знают, о чем говорят. Поэтому, когда а л и с я сказала нет, или, скорее, произнесла маленькую речь об уважении и почтении, которые хорошо воспитанные парыш не заменяют противное односложное слово, сэр Гарри Тауэрс почувствовал, что здание будущего, которое он так самодовольно воздвигал, в одночасье рухнуло, и от него о с т а л а с ь лишь г р у д а руин.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 Я могу пережить все, только не это. Человек, чья рука на уздечке весит пол тонны, он чуть не разорвал рот Кавалеру, сэр, в тот день, когда вы позволили ему сесть на эту лошадь. Человек, который подвертывает свои воротнички и ест хлеб с м а р м е л а д о м Нет, нет, сэр Майкл, это странный мир, но я не могу думать так о мисс Одли. Должно быть, есть еще кто-то, сэр. Это не может быть кузен.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 Но Светоч, его клонящийся к закату жизни, его прекрасная любимая молодая жена была рядом с ним, и он не замечал т е н е й пока она была с ним. Она в припрыжку бежала к нему навстречу через холл и встряхнув своими золотыми локонами, спрятала свою голову на груди мужа. И так последний гость уехал, дорогой, и мы наконец одни, сказала Люси. Разве это не чудесно? Да, любимая, с обожанием ответил баронет, г лади ее волосы, за исключением мистера Роберта Одли.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 Нет, не то. Нерешительно начала она. Мистер Одли очень приятный молодой человек и весьма достойный. Но знаете ли, сэр Майкл, я все-таки слишком молодая тетушка для такого племянника. И и что, Люси? резко спросил баронет. Бедная а л и с и ревниво относится к любым знакам внимания ко мне со стороны мистера Одли. И и я думаю, что для ее блага будет лучше, если ваш племянник сократит свое пребывание у нас.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 А затем изменившимся голосом, с несвойственным ему чувством, он повернулся к баронету и, схватив его за руку, воскликнул: «Боже сохрани мой дорогой дядя, если я когда-либо заставлю волноваться такое благородное сердце, как ваше. Не дай Бог, чтобы хоть малейшая тень бесчести упала на вашу достойную голову. Я буду последний человек, который сделает это». Молодой человек произнес эти слова задыхаясь и бесвязно, прерывистым голосом, к а к о г о раньше сэр Майкл никогда не замечал у него, и затем, отвернувшись, разрыдался. Он покинул корт той же ночью, но далеко не уехал. Вместо того, чтобы сесть вечерний поезд, следующий в Лондон, он сразу же направился к небольшой деревушке Маунт-Стейнинг и, войдя в гостиную, спросил Фебу Маркс, может ли она предоставить ему комнату.